Глава 55. Софья. Удивительно, как быстро ты отгораживаешься от прошлого, когда тебе есть чем занять руки и голову. Пережить можно все, даже самую страшную боль. Только тебе нужно что-то, что будет тебя отвлекать. Чак Паланик. Раннее утро. Куда я иду, не знаю. Мой телефон разрывается от звонков Оскара, но я не беру трубку. Не знаю, как реагировать на то, что он мне рассказал. Что я за человек такой была, что смогла отказаться от собственного ребенка? А может, мне так и нужно? И эта боль от правды, которая меня разрывает на мелкие кусочки, она просто необходима, чтобы я прочувствовала эту боль каждой клеточкой тела. Мой мозг активно ищет выхода из всей сложившейся ситуации. И в голову приходит одно очень нестандартное решение – Беру телефон и набираю своего психолога. «Елизавета Дмитриевна, что случилось?» Сонным голосом произносит Олеся Витальевна. «Простите, что так рано, но мне нужна ваша помощь». «Помощь? Но что случилось-то? Помните, вы предлагали гипноз и говорили, что это, возможно, единственный выход, чтобы все вспомнить?» «Да». «Так вот, мне нужен ваш гипноз». «Хорошо», – тяжело вздыхает женщина. «Я сейчас отправлю вам свой домашний адрес. Вы когда сможете подъехать?» «Да хоть сейчас!» «Хорошо, жду вас». Женщина сбрасывает вызов, и мне через несколько минут приходит ее домашний адрес. Я быстро открываю приложение такси и вызываю машину. Пора открыть завесу тайны моего прошлого. Ну или хотя бы постараться это сделать. До дома психолога я доехала буквально минут за сорок. Женщина встретила меня с довольной улыбкой и очень гостеприимно. Я рассказала ей, что со мной произошло чуть больше часа назад. И она с огромным удовольствием поддержала мою инициативу обратиться к помощи гипноза. Ох, как я боялась! Мои руки тряслись, а изо рта вырывались вопросы по типу таких. А проснулась ли я после всего? Что будет со мной, если получится? и я узнаю всю правду, но доктор заверила меня, что все будет хорошо. «Елизавета Дмитриевна, расслабьтесь и слушайте мой голос», проговорила Олеся Витальевна, а после ее слов я провалилась в яму. И словно в 3D кинотеатре начали прокручивать фильм с моим участием в главной роли, только в ускоренном режиме. Я вспомнила всю свою жизнь до сегодняшнего дня. Вспомнила отца, лицо мамы, как я пошла в садик, а затем в первый класс. Свою мачеху Ингу и сестрицу Жанну. Все проделки сестры, которые порой заканчивались трагично. А затем я вспомнила свою первую любовь, Марка, как он отдал меня своим дружкам и как я сбежала, а потом сбила человека и пряталась семь лет. Прилет в Россию, встречу с Аскаром, угрозы сестры и рождение сына, как я вместе с ним хотела сбежать. Но сестра поймала меня и попыталась убить. Словно на быстрой перемотке у меня промчались 28 лет моей жизни. А когда я очнулась, то было трудно говорить. На меня навалился такой шок, что я первые минуты теряла равновесие и не чувствовала под собой земли. Попив горячего чая, Олеся Витальевна вызвала мне такси до дома. Женщина настоятельно рекомендовала мне не быть одной, потому что последствия просто непредсказуемы. Но я чувствовала, что хочу побыть одна. Мне нужно все обдумать и принять решение.